Глава вторая. «Большая медведица». В номере на четвертом этаже гостиницы «Саулите» толпились артисты. Гостиница была третьего разряда. На этаже общий туалет, душ и телефон. В моей комнате, окна которой выходили на каменную серую кишку, называемую двором, где круглые сутки орали кошки, Как подарок судьбы торчала в стене облупленная старая раковина с краном, из которой текла только холодная вода. Наташа. Мы были едва знакомы. Она закончила вечернее отделение нашего училища. Волею судьбы неделю назад, как и я, оказалась в театре сатиры и моей соседкой по номеру, жена Льва Круглова, известного эфросовского артиста. За четыре года учебы мы встречались на лестнице, в коридорах, в буфете, и она всегда привлекала к себе внимание. Плоская фигура, на редкость со вкусом одета, с нестандартным лицом и занятным вытянутым носом. Она очень ярко играла в выпускном спектакле по пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни». И надрывно, и смешно пела романс, Когда всему конец? Рига поразила нас своей чистотой и готической романтикой северной архитектуры. Это был наш первый выезд на запад, первая встреча с Балтийским морем. Рынок удивил изобилием цветов и круглыми аквариумами для рыб, в которых плавали малосольные огурцы. Наташа купила розы, А я совершенно неожиданно для себя Георгины, которым всегда было равнодушно, и которые впоследствии невольно всегда будут сопровождать меня в самые главные минуты моей жизни. Каждый день в ближайшем кафе мы поглощали по нескольку порций взбитых сливок, пили коньяк с молоком парижский и загорали на песчаном побережье темно-синего моря. Собираясь на гастроли, я купила на Арбате в магазине «Галантерея» небольшой бежевый чемоданчик. Легкая промышленность в те годы хромала на обе ноги и была уродлива. Вхожу в советский магазин, теряю весь гемоглобин. Социализм без друзей, что капитализм без денег. И я купила у подруги туфли, белые на маленьком каблучке. С перепонкой в виде буквы Т. Самым популярным в то время был польский журнал мод Кабета. На дно чемодана я аккуратно положила вырванные из Кабеты страницы, на которых демонстрировались подвенечные платья. Я была невестой, и на осень была назначена свадьба. Свадьба громко сказано, просто регистрация брака так как при нашей студенческой нищете в такой важный день мы могли себе позволить только столик на четверых в каком-нибудь кафе. Так вот, в этом чемоданчике оказались зубная паста, зубная щетка, немного белья, книжечка стихов блока и розовое платье холодного тона с белыми цветочками, нашитыми на груди. Цветочки были обвязаны белой шелковой ниткой с бледно-голубыми глазами посередине. Из того же журнала «Кобетта» я слезала прическу. Короткая стрижка под мальчика с густой челкой на лоб, пышный верх. По бокам волосы уходили за ушки и за витком возвращались обратно к щеке. Почему ушки? Потому что это были ушки, а не уши. Народные, заслуженные артисты и вся верхняя ступенька социальной лестницы театра «Сатиры» расположились в гостинице «Рига». Там же остановился Андрей со своим приятелем Червяком. Они приехали из Москвы на машине Червяка. Тот не имел прав и оформил доверенность на Андрея. Червяк – сын известного драматурга. После архитектурного института окончил сценарные курсы и считался сценаристом. Гастроли, театр, артистки. На этот пароль клевала любая рыба мужского пола. Итак, поздний вечер, 5 июля, мы отмечаем премьеру. В нашем номере банкет а фуршет. Бутерброды, водка, вино. Дверь то и дело хлопает. Кто-то входит, кто-то выходит, на рюмочку все летят. Я в розовом платье с завитком на щеке, и не без надежды сегодня вечером увидеть его. Его нет, а есть мои сокурсники. Подруга Пепита, длинная, с красивым лицом, как у куклы, и психопатический наш товарищ Бодя. Мы все одновременно влились в театр, как молодое вино в старые мехи. Пипита сегодня впервые сыграла Пегин над пропастью воржи и получила одобрение режиссуры. И с удовольствием, разложив длинные ноги на кровати, курила сигарету. Бодя еще ничего не сыграл, пил водку и сосредоточенно в привычной ему манере грыз ногти прикрыв глаза и нервно щелкая зубами. Уже дошли до кондиции, когда можно начинать читать стихи. Наташа встала у окна и начала пастернака, Марбург. Я вздрагивал, я загорался и газ, я трясся, я сделал сейчас предложение. Потом я выскочила на середину и в радостном отчаянии. Наверное, он не придет. Почти запела блока. Гармоника, гармоника, эй, пой, визжи и жги. Эй, желтенькие лютики, весенние цветки. Эй, желтенькие лютики, весенние цветки. И когда я дошла до строчек, Там с посветом да с гуляют до зари. Внезапно открылась дверь, и вошел он. Мы смотрели друг на друга с изумлением. Я от неожиданности, что он все-таки пришел, а он от того, что попал как раз в тот момент, когда меня крутило в воронке поэзии. С ума сойду, сойду с ума, безумству я люблю, что вся ты ночь, и вся ты тьма, и вся ты в охмелю. Выплеснув канистру эмоций, я смущенно посмотрела на него. Пришел, увидел, победил. Стоял он с таким видом. Самоуверенный, веселый, знающий себе цену. В нем не было и тени от того Холдина со скорбными нотами в голосе, которого я видела на сцене два часа назад. Червяк просочился в дверь мягко и вкратчиво с двумя пакетами в руках. В пакетах вино, печенье, конфеты. Наташа быстро сочинила новую партию бутербродов, и пошло второе дыхание. А Андрей все время стучал ногой, отбивая только ему известный ритм. Наливали, смеялись, наливали. Кошки на дне кишки орали таким душераздирающим криком, что Андрей спросил. — Как вы здесь спите? — Это они на тебя так реагируют. — Пошутил психопатический Бодя. — Когда тебя нет, здесь тихо. — Так, — встал Андрей. — Вы видели, как читает косой? Нет? Не видели. Он взял с тумбочки книгу в правую руку, раскрыл ее и завел руку с книгой за ухо. Скосил глаза к носу и через небольшие интервалы левой рукой переворачивал страницы. У пепиты от смеха свалились с грохотом на пол ноги. Бодя смеялся, как будто и икал. Уже светало. Андрей встал и тихо сказал мне. Пойдем. И мы пошли. Вдвоем пулей спустились с лестницы, открыли двери гостиницы. Вставало солнце. Мы бросились бежать вверх по гулкому переулку. Червяк пытался нас догнать, что-то кричал, потом махнул рукой и свернул в сторону своей гостиницы. Мы добежали до театра и выскочили на бульвар. Кругом цветы, четыре часа утра, пустая Рига, и Ивы плавно покачивали своими длинными ветвями. Мы прыгали по клумбам. Схватившись за руки в экстазе вдохновения, И он кричал на всю Ригу, «Господи, как она похожа на мою мать!» Утренняя заря, как с картины эпохи Возрождения, Аврора розовая с факелом и двумя амурами Стояли перед нами. Мы обвились длинными ветками ивы И застенчиво целовались. Комментарий. те времена в Ригу ездила вся Москва. Всего одна ночь в поезде. Билет стоил 13 рублей 50 копеек. В Юрмале на пляже столько отдыхающих, яблоку негде упасть. Теперь Рига за граница Чтобы туда попасть, надо иметь визу и большое количество денег. Пляжи пусты. Театр оперы и балета – на сцене которого мы встретились с Андреем Мироновым, стоит на месте все те же загадочные узкие улочки, где мы с таким упоением бродили в июле 1966 года, собор святого Петра, собор святой Анны. Иду по бульвару, где мы ночью после спектакля прыгали по цветам, где до сих пор стоят могучие ивы, и где он с радостью кричал «Господи, как она похожа на мою мать!» Но о матери впереди. Наташа, жена эфросовского артиста Круглова, которая ночью после спектакля читала пастернаковский «Марбург», уже тридцать лет с мужем живет в Париже. В трудное время нашей советской жизни она очень многим помогала. В те голодные годы мы так и говорили. Едим парижское платье, едим французскую кофту, едим французские сапоги. Червяк Александр Червинский, друг Андрея, сценарист не самого лучшего фильма «Блондинка за углом» в Америке. И теперь, говорят, хватается за голову и кричит. «Зачем я все продал в Москве? Я хочу вернуться!» Бодя или Владимир Долинский, популярный артист, царствует в бесконечных сериалах на телевидении и играет в театре сатиры. «Попипите!» Натальи Селезневой, до сих пор плачет Голливуд. Ждем, не дождемся, когда появится новый Гайдай, чтобы открыть уморительные грани ее таланта. Несмотря на свирепствующий финансовый кризис, «В отличие от тех советских времен, когда в моем чемоданчике лежало две пары белья и одно платье, все одеты в норковые шубы и пытаются избавиться от лишних килограммов. А Андрюша лежит на Ваганьковском, и ему не нужны ни слава, ни роли, ни машины, ни Париж, ни Америка. Он знает и чувствует, когда мы приходим к нему». Убираем могилу, ставим в вазе цветы, А над нами перелетные птицы, Птицы нашей молодости.